Глава 5. Кажется, эти полторы недели были самыми тяжелыми в моей жизни, по крайней мере той, которую я помню. Я набрала вес за это время, потому что стала есть в два раза больше. Вес начал превращаться в мышцы. Единственное время, когда я могла отдохнуть, была ночь. Я приходила после очередной тренировки и валилась с ног на кровать, тут же засыпая. «С доктором Бернарцем мы продвинулись не так далеко, как хотелось бы. Я определенно стала знать о себе больше, вернее, о своих вкусах. Например, мне нравится белый и зеленый цвет. Я категорически не люблю алкоголь. Мы специально с доктором как-то ходили в бар. Там мне дали попробовать несколько видов спиртного. По чуть-чуть, чтобы я не опьянела. Как кто-то может любить выпивку?» Мейсон, с которым мои отношения переросли в дружеские, сказал, что я просто еще не нашла свою выпивку. Кстати, Мейсон стал моим спаринг-партнером. Я люблю рыбу больше, чем мясо, аллергию на что-либо пока что не обнаружили. Я одинаково хорошо владею стрельбой из пистолета и метанием ножей. Проблемы возникают со стрельбой из винтовки. И это явно не мое. Так как Кристиан занялся моей тренировкой, то рукопашный бой тоже стал даваться мне с легкостью. Я даже как-то смогла уложить Мейсона. Мне определенно больше по душе облачная и дождливая погода, чем жара, потому что в жару намного тяжелее. Могу сказать одно, из Кристиана вышел бы прекрасный учитель. Самыми тяжелыми дни были первые, а дальше просто привыкаешь. Единственное, что у Кристиана не получилось, это обнаружить мою способность. Хотя за это его винить нельзя, но, похоже, Кристиана всерьез напрягает данная проблема. Я же предположила, что, возможно, у меня и нет никакой способности. Мой учитель, такое прозвище я ему дала, сказал, что это невозможно». Не знаю, что именно повлияло – сеансы с доктором или постоянный стресс или напряжение на тренировках, но мне стали сниться сны. Не могу назвать их полноценными снами. Скорее, короткие отрывки, которые не несут никакой дельной информации. Хотя это было все до. В сегодняшнюю ночь мне впервые приснился сон, который я отчетливо запомнила. Я вижу маленькую девочку на поляне, позади которой находится какой-то город. Вернее, город был когда-то им. Я понимаю, что он уже заброшен. Девочке не больше девяти лет. Она держит маленького и потрепанного медведя, а в глазах ее печаль. Она еле сдерживает слезы. Рядом с ней стоит мужчина, которому около сорока лет. У него густая борода, под глазами морщины. На каком-то подсознательном уровне я думаю, что он веселый человек, но что-то не так. Поза у него слишком напряжена, пистолет в руке сжат. Свободной рукой он отодвигает девочку назад, заводя ее себе за спину, тем самым защищая. Откуда-то появляются пятеро людей в черной форме военных. Все одеты одинаково, а лиц не из-за шлемов на голове. Четверо из них направляют оружие на девочку. Один выходит вперед, говоря, «Нет смысла бежать, ты сам знаешь, чем все закончится». «Знаю», — соглашается защитник девочки. «Отдай девчонку, и вы оба останетесь живы. Если нет, то мы вас убьем». Мужчина еще сильнее напрягается. Я это чувствую. Затем он присаживается на корточки и смотрит на меня, вернее, на девочку. — Сейчас тебе нужно будет пойти с этими людьми, Зайчик, — говорит он мне тихо и слабо улыбается. — Но я не хочу идти. — Знаю, Зайчик, так нужно. Мы с тобой скоро увидимся, я найду тебя. — Обещаешь? — спрашиваю я. — Обещаю. Мужчина встает, перед этим поцеловав лоб, и подталкивает меня вперед. Я смотрю на военных и иду к ним, но потом останавливаюсь и оглядываюсь. Мужчина уходит, не оглядываясь. Проснулась я в поту и тяжело дыша. Пришлось несколько раз провести руками по лицу, чтобы привести себя в чувство. Почему-то у меня появилось ощущение разбитости. Оставшуюся часть ночи я спала без каких-либо снов, но не крепко. Наутро после того, как умылась, отправилась к доктору бернарцу, которому рассказала о своем первом сне. — Возможно, это твое самое раннее воспоминание, Сара, — предположил доктор. Люди начинают вспоминать свою жизнь от ранних воспоминаний к более поздним. — Этот человек мог быть моим отцом? — спросила я интересующий вопрос, мысленно отмечая, что запомнила его очень хорошо. Каждую черту. — Вполне, — ответил доктор. — Возможно, он просто был дорог тебе и дорог сейчас. Не обязательно, что это твой кровный родственник. Возможно, у тебя вообще нет родителей, Сара. Не стоит исключать и этот вариант. А твое воспоминание как раз показало день, когда тебя забирали. — Но это все догадки и сплошные предположения, доктор. Неизвестно, где правда. — Пока что да. Но это уже прогресс. То, что тебе начали сниться сны, это очень хороший знак, Сара. Если ты достанешь таблетки, то, возможно, воспоминания станут появляться все чаще. Когда я закончила с доктором Бернардцем, то пошла в общую комнату для сбора, так как отряд отправляется уже сегодня, а именно через час. Почему тот мужчина, кем бы он ни был, не вернулся за мной? Он же обещал. «Если я попала в лагерь именно в этот момент, который сегодня приснился мне, то сколько я там провела лет? Десять?» Я нахмурилась и отогнала плохие мысли из головы. «Нет, сейчас я не хочу об этом думать». Когда я зашла внутрь, то обнаружила десять человек. Получается, я одиннадцатая. Увидела не только знакомую группу Рэя, но и Нолана. С последним я практически никогда не пересекалась. Знаю, что он старше здесь всех, ему около пятидесяти. Бывший военный, с кучей шрамов на теле и лице, весьма серьезный мужчина, которого здесь все уважают. — Привет! — поздоровалась я, когда подошла к группе, в которой временно состою и я. — Привет! — Мунисон унисон сказали Мейсон, Сью и Дьюк. — С этой троицей я общаюсь лучше всего, наверное, потому что они приняли меня достаточно легко. Скайла я вижу редко из-за тренировок. Рэй только кивнул на мое приветствие. К нам подошел еще один парень, тоже относится к группе Рэя, которого зовут Ларри. Он механик и ему около тридцати. Если вдруг с машиной что-то случается, то этот человек может починить ее за считанные минуты. Готовы к приключениям? Спросил Мейсон, который оказался самым веселым из нас. Сью закатила глаза, а все остальные промолчали, поэтому пришлось прокомментировать мне. «А ты?» «Конечно, ведь пока в команде талисман малышка Сью, то с нами ничего не случится», — проговорил он и потрепал по голове Сью. Девушка оказалась не очень рада этому и выкрутила его пальцы, перехватив руку. «Ребята зовут Сью малышкой Сью, потому что она единственная девушка в их отряде. Вернее, была единственной до моего появления». Но не знаю, что будет потом, не думаю, что задержусь здесь надолго, как бы я этого не хотела. С моей памятью и навыками выживания каждая вылазка за стену опасна. Если я переживу эту, то это будет настоящее чудо. Когда зашел Кристиан, то стало значительно тише. Он вышел в середину зала и обвел всех взглядом, задержавшись на мне чуть дольше. «Все знают, какая у кого цель на этом задании». — начал говорить он. — Повторять это по несколько раз не буду. Хочу лишь сказать, что поедете на трех машинах. Руководство всем отрядом возьмет на себя Рей. Кристиан оставил его за главного. Хоть Нолан и старше будет. Когда прибудете на место, то главы ваших отрядов поделят вас на группы. У каждой будет свое индивидуальное задание. На его выполнении у вас есть 48 часов. Если не успеете или понимаете, что не справляетесь, то возвращайтесь обратно. Помните, что ваша жизнь важнее. Увидимся с вами через двое суток. Когда Кристиан договорил, то все начали что-то обсуждать и расходиться по машинам, в которых уже лежит оружие. Я тоже направилась вслед за дюком, но была остановлена Кристианом. Он аккуратно придержал меня за руку и, после того, как я остановилась, отпустил. «Если поймешь, что там нет таблеток, которые нужны, то возвращайся обратно и не геройствуй, хорошо?» «Да», — ответила я, но не уверена, что так и поступлю. «Правда, Сара, послушай меня. Такое количество измененных, как в городе, ты еще не видела. Там опасность поджидает на каждом шагу. Лучше потом проверить еще одну больницу. Но это уже будет на другой вылазке. Не хочу терять время, которое может помочь мне. Жизнь дороже, чем время. Я кивнула. Еще момент. Кристиан вновь взял меня за руку и снял браслет. На задании пусть будет так. Если потребуется браслет, то лучше возьми его с собой. Я забрала браслет и положила себе в карман джинсов. Спасибо, поблагодарила я его за то, что снял. Будь осторожна, Сара, тихо сказал Кристиан и ушел. Он с нами не едет, потому что у него полно других дел. Я почесала руку в том месте, где был браслет, и все-таки дошла до машин, сев на свободное сиденье, где уже оказались Сью, Мейсон и Дьюк. Мейсон за рулем, сью на пассажирском, Дюк сзади, и я рядышком. Когда мы все расселись по машинам, то поехали в город. Я тяжело вздохнула, совершенно не подозревая о том, что нас ждет там. Мейсон старался успокоить всю дорогу, апеллируя тем, что измененных именно в этом городе осталось совсем немного. Он уже множество раз выбирался и встретил только около десяти измененных за последние четыре месяца. Людей в этом городе уже совсем не осталось. «Большинство перебрались в места, похожие на наши», — продолжил друг. «Измененные это чувствуют и тоже покидают город, так что не думаю, что нам кто-то встретится». Ехать нам до города около трех часов, поэтому, чтобы не слушать болтовню Мейсона, Сью включила музыку, которая сохранилась на диске. Время в дороге пролетело быстро. Я отвернулась к окну и вскоре прикрыла глаза, напивая себя мотив песни. Мне она так понравилась, что я ее напивала и тогда, когда мы уже приехали. Мы вышли и собрались все одной кучей. «Дальше до города идем пешком», — начал говорить Рэй. «Двое останутся здесь, чтобы сторожить машины и предупредить нас в случае опасности. Остальные идут в город и делятся по три человека. Пешком мы дойдем где-то за полчаса. Так будет меньше внимания и шума. Пол и Рикс останутся. Это люди Нолана». Я слышала, что они отличные бойцы, но способностей у них никаких нет. Вообще способности есть только у Рэя и у меня, которую я не знаю. Поэтому только остается Рэй. Мейсон, Сью и Карлос направятся на запад города, чтобы найти аккумуляторы. Нолан, Ларри и Алек возьмут на себя восточную часть. Задание тоже. Я, Дьюки Сара, отправимся в больницу. Рэй глянул на меня при этих словах. Встретимся на этом же месте уже завтра в пять вечера. Если кто-то не придет, то уезжаем без них. Надеюсь, такого не будет. Будем связываться по рациям, если будет связь. Всего их четыре, поэтому вопросы... Вопросов ни у кого нет. Мы разделились и направились в разные стороны. У двух групп задание одинаковые, и им нужно найти аккумуляторы, которые будут обеспечивать поселение продолжительное время». Странно, что я оказалась с Рэем. Я думала, что ему не терпится от меня избавиться, поэтому поставит не с собой. Мне некомфортно, что Рэй и Дюк будут подвергать свою жизнь опасности из-за моих лекарств, но Кристиан не отпустил бы меня одну. Видимо, в случае моей смерти кто-то должен будет забрать оружие, чтобы не расходовать ресурсы. Рэй остановил нас, подняв руку вверх, после оглянулся и показал молчать. Я вся напряглась. Кажется, именно до этого момента я не осознавала всю опасность ситуации. Мы практически вышли из леса. Это я поняла по очертаниям города впереди. Я сжала пистолет в своей руке и сняла с предохранителя. Рэй показал Дьюку уйти от нас в сторону, чтобы прикрыть. Рэй остановился от меня примерно в пяти шагах за ближайшим деревом. А я замерла, потому что в трехстах метрах увидела... Их измененные. Кажется, они вовсе не шевелятся, будто спят стоя с открытыми глазами. Всего их около десяти. Они отличаются от того, которого я видела в прошлый раз. Одежда совсем потрепанная, лица как у мертвецов, кусков кожи нет, а глаза сама тьма. Мое внимание привлек Рэй, который подозвал меня к себе рукой я максимально тихо подошла к нему, стоишь здесь прошептал он выходишь только когда я скажу ясно я кивнула хоть мне и непонятно почему я должна оставаться здесь, ведь могу помочь он двинулся на выход из леса прямо к этим тварям. нет это неправильно лекарство нужно мне и они не должны рисковать своими жизнями, а я буду тихо отсиживаться в стороне Я услышала выстрел, потом еще, еще. Минус три твари. Они среагировали моментально и побежали на Рея, который уже вышел. Выстрел, падение. Выстрел, падение. Это дюк прикрыл Рея. Осталось пять. Не знаю, что произошло, но измененные начали уклоняться от пули и нестись на Рея с невероятной скоростью. Наш командир начал промахиваться, а пули Дьюка успели застрелить еще двоих. Они слишком близко. Я выбежала из леса и прицелилась прямо в голову одного из измененных, после выстрелила, почувствовав приятную отдачу в руке. Рей застрелил оставшихся и замер, прислушиваясь. Я тоже остановилась, слыша свое бешеное сердцебиение. Вроде бы тихо. Только сейчас я обратила внимание на город. Природа взяла верх и начала распространяться, вытесняя человека и то, что с ним когда-то было связано. Многоэтажные здания, в которых во многих местах выбиты стекла, стали покрываться разной растительностью. Все-таки прошло уже больше 25 лет. На дорогах оставлено множество машин, которые сейчас уже все ржавые. Разбросаны вещи людей, рюкзаки, книги, сотовые телефоны, бутылки и многое другое. Здесь все выглядит так, словно время остановилось, и это место просто бросили. Хотя так оно и есть. Когда-то это был, наверное, большой город. Ко мне приблизился Рэй, который злится. — Если я говорю оставаться на месте, значит так делать и нужно. Ясно? Ты начал промахиваться, и я подумала... — Это более сильные измененные, — перебил меня Рэй. Они могут уворачиваться от пуль, и двигаются они намного быстрее обычных. Соответственно, они более опасны. В следующий раз, если ослушаешься приказа, то останешься в машине. Но...» Рэй прервал мои протесты рукой и сказал идти за ним. «Когда я стала проходить уже мимо мертвых измененных, то смогла лучше разглядеть их. У всех пуля в голове». Кожа у них будто и сохшая. Думаю, что им очень много лет. Возможно, они даже старше меня. На вид они обратились давно, так почему они такие быстрые? Задала интересующий вопрос, потому что Кристиан рассказывал наоборот. Те, которые обратились недавно, могут обладать такой скоростью, но никак эти. Не знаю, не сразу ответил Рэй. К нам присоединился Дьюк. «Больница находится в часе ходьбы отсюда», — сказал Рэй. «Мы не были там очень давно, поэтому нужно быть максимально на чеку. Дюк останется снаружи и будет контролировать обстановку. Я и Сара пойдем внутрь. Вопросы?» «Если до нее идти час, то насколько большой этот город был?» — поинтересовалась я. «Большой», — ответил Дюк за Рэя, — «и очень красивый». «Откуда ты знаешь?» «Родители рассказывали». Они здесь познакомились. Мы замолчали. Не верится, что раньше могло быть по-другому. Мне вообще сложно представить сейчас другую жизнь, потому что все мои воспоминания сводятся к последним трем неделям жизни. Не знаю, кому хуже, мне или им, которые все помнят и живут с самого рождения в таких условиях. Когда мы стали проходить мимо высоток, то Рейна прягся сильнее. Это видно по его ходьбе и тому, как он сжимает винтовку. — Не нравится мне здесь, — сказал наш лидер. — Мы как на открытой ладони. Дюк нахмурился и спросил. — Ты думаешь, мы не единственные люди здесь? — Возможно. — Кто еще может быть здесь? — это уже спросила я. — Кто угодно, — последовал тут же ответ трея Когда мы шли, то я смотрела на все как ребенок, старалась запомнить каждую вещь и каждый камень чтобы представить, что здесь творилось в самый страшный день. День, когда все изменилось. Если бы я не встретила крестьяна и его людей, то не знаю, как далеко смогла бы продвинуться. Не знаю, что делала бы, если бы моему взору предстала такая картина. Возможно, я бы уже была мертва или еще хуже стала измененной. Нам встретилось только еще два измененных, которых застрелил дюк с глушителем. Вообще все винтовки с глушителями, чтобы было как можно тише. Пистолеты без. Хотя если измененные будут в радиусе 100 метров, то они услышат даже так. До больницы мы добрались без проблем. Встретились еще пять измененных, и то мы их заметили раньше, чем они нас. Она оказалась огромных размеров с несколькими этажами. Стекла, которые когда-то служили дверьми, полностью разбитые, а света внутри нет, впереди только темнота. Дюк расположился в здании напротив, прямо через дорогу на третьем этаже. Я и Рэй пошли внутрь. — Держишься на расстоянии двух шагов позади меня, понятно? — спросил он, хотя вряд ли можно не согласиться. — Да. Мы достали фонарики и стали все дальше удаляться от входа и дневного света. «Лестница находится дальше по коридору», — тихо сказал Рэй. «Впечатление, будто я попала в фильм ужасов. На полу слишком много разбитого стекла, поэтому каждый наш шаг отчетливо слышен. Многие двери просто выбиты. На них видны следы от ногтей, словно кто-то скреб ее. Валяются таблетки. Стены в некоторых местах раскрашены непонятными надписями. Последняя мысль меня слишком удивила. Кто в здравом уме будет возвращаться в больницу и раскрашивать стены, зная, что измененные могут быть здесь? Правильно, никто. Пару раз я слышала крыс. Мелкие твари живы и ищут, что им перекусить. От этих мыслей меня передернуло. Ненавижу крыс. Мысль появляется сама собой, но я останавливаюсь, когда понимаю, что не могу этого знать наверняка. Но знаю. Значит, было что-то такое в прошлом, почему я их не люблю. Я улыбаюсь и догоняю Рэя. Не думала, что у меня будет улыбка из-за крыс. Мы дошли до лестницы, которая ведет вниз и наверх. Видимо, тут есть цокольный этаж. Сначала осмотрим все наверху, потом внизу, говорит Рэй. Разве не логично разделиться? Это будет намного быстрее. Предлагаю я, за что получаю весьма недобрый взгляд от своего напарника. Доктор Бернардс объяснил, какие лекарства нужно искать. Я запомнила все их названия, а бумажку могла бы отдать Рэю. В другой ситуации да, но не сейчас. Почему? Потому что дело в твоей памяти, буквально выплевывает Рэй. Если ты начнешь вспоминать то есть призрачный шанс того, что ты знаешь Джейдена». «Кого?» — хмуря брови спрашиваю я. «Брата Кристиана», — отвечает напарник. «Он не упустит даже призрачного шанса, поэтому я...» он тыкает себя в грудь. «Отвечаю за тебя». «Точно, я даже забыла имя брата Кристиана, хоть он мне до этого и говорил его». — Я не просила, чтобы мне давали няньку, — отзываюсь я так же мило, как и Рэй. — Однако ты ее получила. Тем более ты не знаешь, где могут быть лекарства. — Ты тоже, — огрызаюсь я, потому что не хочу, чтобы он винил меня в моей несамостоятельности, хотя это не так. — Сколько вы здесь не были? — Полгода. — За полгода могло и что-то поменяется, Рэй. Не думал? — Я хотя бы здесь был. Первым делом из больницы забрали жизненно необходимые лекарства. А таблеточки для памяти вряд ли кому-то нужны, так что, скорее всего, они стоят, где и были до этого. Таблеточки для памяти, вот ведь! Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Наверх, значит, наверх!» — согласилась я и обогнала его, поднимаясь по лестнице. Я не просила Рея помогать мне. Понимаю, что он делает только из-за приказа Кристиана, но мог бы и не грубить. Я бы посмотрела на него, как он бы повел, если бы потерял память. Мы оказались на втором этаже, и Рэй обогнал меня. Мы прошли по коридору совсем немного и остановились в дверном проеме, где когда-то была дверь, сейчас же она выбита и лежит на полу. На стене до сих пор висит табличка «Посторонним вход запрещен». Эта комната казалась совсем без окон и небольших размеров. Рэй двинулся к стеллажу, где разбросаны разные банки. «Ищи то, что нужно!» — скомандовал он. Я протянула ему бумагу с названиями, которую напарник принял, и сама стала просматривать разные пузырьки. У некоторых лекарств уже закончился срок годности. Об этом я не подумала. Могут ли они пригодиться, если срок годности истек? Все равно возьму на всякий случай. По итогу из всех банок, которых тут оказалось около шестидесяти, подошли только две. Одна из них просрочена. Следом мы проверили третий этаж, потому что этого недостаточно. Чем будет больше, тем лучше. На третьем этаже, видимо, было детское отделение. Там, помимо всего, разбросаны еще и детские вещи, игрушки, даже мелкие сохранились. Зрелище ужасное. Бедные дети. Не представляю, что им пришлось пережить. На четвертом этаже было что-то вроде больничных палат. Там даже сохранилось оборудование. Лекарства мы нигде больше не нашли. На осмотр этих этажей у нас ушел час. «Дьюк, — Дюк, прием! — проговорил Рэй в рацию, когда мы уже начали спускаться на цокольный этаж. — Прием, Рэй! — отозвались на другом конце. — Осматриваем еще цокольный этаж и уходим. Как обстановка? — Все чисто, за исключением парочки измененных, которые шарахаются рядом с вашей больницей, — сообщил Дюк. — Я держу их на мушке, но пока не убираю. — Хорошо. Отбой. — Зачем мы проверяем все этажи, если ты говорил, что лекарство было в одном месте? — спросила я. — Возможно, мы что-то упустили, и твои таблетки могут находиться в других местах. На цокольном этаже оказалось еще темнее из-за отсутствия окон. Крыс из-за этого стало еще больше. Здесь мы просматривали практически каждую комнату. Прошло около получаса, прежде чем наткнулись на что-то стоящее. Мы нашли целую сумку с таблетками, которые мне нужны. Это странно, да? Словно кто-то все это собрал и собирался бежать, но выронил сумку. Правда, у многих лекарств срок годности тоже уже подошел к концу. Я забрала эту сумку и положила себе в рюкзак. — Видимо, не одна ты страдаешь амнезией, — заметил Рэй, когда я уже накинула рюкзак обратно на плечи. Его реплику никак не прокомментировала, только закатила глаза. «Надеюсь, тебе этого хватит», — положил напарник. «Не хотелось бы тащиться сюда еще раз». «О, не переживай. Если чего-то не будет хватать, то я попрошу себе другого напарника». Мы замолчали и двинулись обратно в тишине. Напряжение между нами ощущается за километр. За все время в больнице нам не встретилось ни одного измененного. Видимо, в этом городе совсем нет людей, раз их мало» дюк и Рэй говорили, что это очень мало измененных. Они покидают город, чувствуя, что пищи больше нет. Рация Рэя зашипела, поэтому он остановился, а я следом за ним. — Прием, Рэй, ты слышишь? — голос у Дьюка весьма взволнованный. — Да, Дьюк, что случилось? — В нашу сторону движутся три машины. Повисла секундная тишина. — Военные. Мне показалось, или Рэй только что ругнулся. — Как далеко они... «Уже совсем близко. Вам нужно ускориться или...» Помехи. «Дюк! Дюк! Прием!» Тишина. «Бежим!» — сказал мне Рэй. И мы побежали, но остановились, когда почти добежали до лестницы. «Они...» — снова помехи. «Остановились возле больницы!» — заговорил вновь Дюк. «Видимо, из-за того, что мы на цокольном этаже, то здесь плохой прием». «Не выходите!» — продолжил Дюк. «Сколько их?» — спросил Рэй. — Я насчитал двенадцать помехи. Считая человека в костюме, они движутся в вашу сторону, в больницу. У меня сердце сжалось от страха. Почему-то военные меня сейчас пугают намного больше измененных. Рэй молчал около десяти секунд, а после быстро начал говорить в рацию. — Дьюк, оставайся на месте, но если увидишь, что они движутся и в твою сторону, то уходи и жди нас в общем месте сбора. Как понял? Пятисекундная тишина. — Понял. До связи. — Военные работают на лагеря? — спросил интересующий вопрос. — Да, и не только на них, а еще и на правительство. Рэй быстро развернулся и направился туда, откуда мы пришли. Видимо, наверх мы уже не успеем. Что будем делать? Прятаться и ждать. Он полностью сосредоточен, в отличие от меня потому что миллион мыслей вертится в моей голове. Мы дошли примерно к концу коридора и остановились напротив полуоткрытой двери. «Сюда», — сказал Рэй, и я зашла следом. Он оставил дверь приоткрытой и двинулся в сторону шкафа. «Разве не было бы логичным закрыть дверь?» «Нет, так больше внимания будем привлекать. Когда мы зашли сюда, сколько дверей было закрыто?» Я напряглась, вспоминая. «Вроде бы ни одной. Вот именно!» Рэй открыл дверцу шкафа и посмотрел на меня. «Залазь внутрь!» Я зашла внутрь, а затем и он за мной. Мы оказались в очень тесном помещении, что я при лишнем вдохе касаюсь его, поэтому стараюсь дышать как можно реже. Мы выключили наши фонари, а дверь в шкафу Рэй оставил слегка приоткрытой. «Не звука!» — шепотом сказал напарник а я отвернулась от созерцания его груди, потому что она расположена на уровне моих глаз и стала вглядываться в щель. Уже отсюда слышны звуки людей. Вот черт! Они явно спустились на цокольный этаж и уже где-то поблизости. Как удачно, что благодаря приоткрытой двери шкафа мне виден коридор, из которого мы пришли. Шаги все ближе. Я сделала глубокий вдох и задержала дыхание, потому что увидела большую группу людей. Они остановились прямо напротив нашей двери, только повернуты к нам спиной. Я кинула быстрый взгляд на Рея, но его глаз из-за темноты не разглядеть, но телом почувствовала, как он напрягся. Если они зайдут сюда и посветят фонарем, то наверняка увидят и тогда, не знаю, что будет. В коридоре почему-то светло, словно кто-то включил электричество. Я насчитала одиннадцать военных, среди которых увидела одного беззащитного шлема, молодого парня с э, сферой в руках. Это похоже на световой шар. Наверное, именно она и дарит освещение в этой темноте. Почему он работает на них, если такой же, как и мы? Еще увидела мужчину в костюме. Залысина на голове говорит о том, что ему больше 35 пяти лет точно. Он резко выделяется из всех. — Костюм словно новый, будто он пошел в магазин и купил его. Идеально блестящие коричневые ботинки. Они все повернулись и зашли в нашу комнату. И мужчина в костюме, почему-то уверенно, что именно он, начал давать указания. — Дэвид, подсвети мне здесь! — услышала я, а сама как можно ближе прижалась к стене. — Вот черт! Дэвид — это тот парень с шаром в руках! Рэй очень аккуратно прикрыл дверь в нашем шкафу, оставляя только маленькую щель. Почему-то из всех комнат они зашли именно там, где спрятались мы. В следующий раз буду выбирать я, а не Рэй. Он явно несчастливый. Послышался звук, будто они двигают там мебель. Но зачем? Все прекратилось так же быстро, как и началось. Я прищурилась и увидела, что они отодвинули шкаф недалеко от выхода из этой комнаты, за которым оказалась. «Дверь! Что за...» «Хорошо, что мы выбрали не тот шкаф, а этот...» Дверь оказалась совершенно не похожей на те, которые я видела в этой больнице. Она большая металлическая, и рядом с ней расположена панель для ввода цифр. «Заходим все вместе», — продолжил их главный. «Пятеро из вас там и останутся наблюдать за нашими образцами. Остальные возвращаются со мной». Не знаю, почему, но мне кажется, что этот код очень важен, поэтому я чуть придвинулась к дверце. Рэй взял меня под руку и притянул обратно, отрицательно покачал головой. Благо, они стоят в полоборота к нам, поэтому и не видят. Дяденька начал водить цифры, а мне прекрасно они видны отсюда. Два, пять, семь, восемь, три. В секунду ничего не происходило, а дальше дверь открылась. Я увидела только белый коридор и все. Они начали постепенно заходить туда и скрываться из поля зрения. Последним туда зашел Дэвид, который предварительно убрал световой шар. Как только дверь за ним закрылась, то мы простояли так еще около пяти минут, после чего вышли. Рей направился на выход, но я остановила его. — Разве мы не проверим, что там? — шепотом спросила я, указав на дверь. — Не сегодня. Нас двое. Их там может оказаться намного больше, поэтому уходим. Так же тихо отозвался он. Я кинула еще один взгляд на дверь, после чего мы быстро покинули больницу. Мы увидели их машины и бегом направились в соседние здания, где нас уже ждал Дюк. Так же бегом мы преодолели пару кварталов, после чего остановились, чтобы перевести дыхание. Что они здесь забыли? начал спрашивать Дюк. В городе военных не было уже, дофига времени. Если они здесь, то это плохой знак. Рэй вкратце рассказал, что мы видели. Дюк нахмурился после рассказа сильнее. — Ты не думаешь, что там может быть? — Именно это я и думаю, — закончил за него Рэй. — Вы о чем? — не поняла я. — Там может быть лагерь, — пояснил Дюк, наподобие того, в котором держали тебя. — Теоретически это может быть именно мой лагерь? — Маловероятно, — продолжил отвечать Медюк, — ты находилась в совершенно противоположной стороне отсюда. Вряд ли это именно то место. Что будем делать, Рэй? — Придерживаемся плана. Сегодня заночуем недалеко от больницы, чтобы проследить, будут ли они находиться еще там или уедут. Судя по тому, что сказал тот мужчина, то их должно выйти на пять человек меньше. Завтра выдвинемся обратно. Вопросы? Двинулись мы не сразу, а только через полчаса, чтобы убедиться, что нас никто не заметил. Мы остановились через здание от больницы, то есть соседнее, где находился дюк. Поднялись на четвертый этаж и заняли самую большую просторную комнату, которая когда-то служила кабинетом. Их машины до сих пор стоят на месте в таком же количестве. — Раньше вы не замечали эту дверь? — спросила я, когда мы уже сели за стулья и начали есть перекус. — Мы были последний раз в этой больнице полгода назад и осмотрели каждую щель. Тогда ее не было. За полгода, видимо, многое изменилось, — ответил Рэй. — Мы бы ее и сейчас не обнаружили, если бы они не приехали. Как все удачно совпало. — Этот город практически исчерпал все возможные ресурсы, — ставил Дюк. Найти что-то стоящее с каждым разом сложнее. Раньше и присматривали за городом, контролировали обстановку, но... Глаза у Дюка загорелись. Примерно пять месяцев назад забросили это дело, потому что никого так и не было, кроме измененных и заблудших. Заблудших? Так мы называем тех, кто случайно наткнулся на город. Обычных людей, кому нужна пища и еда. Примерно через два часа Рэй связался с группой, куда входит Сью. Спросил, как у них дела. Когда Рэй говорил с девушкой, то я видела его кривую ухмылку. «Кажется, кому-то кто-то нравится». Как только Рэй заметил, что я смотрю на него, то отвернулся и перестал улыбаться. Они обнаружили один аккумулятор. Еще через полчаса из больницы вышли люди, которых действительно оказалось на пять человек меньше. Они расселись по всем машинам и уехали. Я села рядом с Дюком и спросила у него, «Тебе кто-нибудь из них знаком?» «Нет». Я видела, как один из них умеет управлять что-то по типу световой сферы. Если он тоже со способностями, то зачем ему помогать им? Многих, кто до этого содержался в лагерях, заставляют это делать. Надевают ошейники и браслеты, но не такие, которые сдерживают силу, а которые бьют током в случае непослушания, — сообщил Дюк. Но есть и те, кто делает это по своей воле. Не знаю, что им обещают, но они рвутся в ряды службы правительству. Тому, кто по сути виноват, что вы... «Такие», — он бросил на меня взгляд. «Извини, если из-за Я отмахнулась. «В лагерях вас учат не только, как управлять своей силой, но и боевым навыкам. Лучших отбирают в подобные команды, которую ты видела. Меня тоже обучали, поэтому я знаю, как владеть оружием», — догадалась я. «Да, те, кто делают это по собственному желанию, конченые отморозки», — нелестно отозвался Дюк. «Нужно быть совсем спятившим». Много вы освободили лагерей? За то время, что я нахожусь в этом поселении, а это около пять лет, то четыре лагеря. Поверь, Сара, там были и те, кто использовал силу против нас, отказываясь куда-либо уходить. Не думаю, что я бы отказалась от спасения, если бы меня нашли. Хотя не знаю, какая была прежняя Сара. Вдруг я хотела относиться к конченным отморозкам? Нет, не думаю. За этот вечер я несколько раз меняла Дьюка и смотрела через его винтовку за окружающей средой. Я наблюдала за одним измененным, когда мне пришел вопрос в голову, который я тут же задала. Как быстро после укуса человек становится измененным? — У каждого по-разному, — ответил сидящий рядом Дьюки, что-то стал писать в своем блокноте. Рей же отошел в туалет. Кто-то может измениться за считанные секунды, другим требуются минуты. А у третьих может доходить до одного дня. Ты встречал кого-то, кто продержался после укуса больше дня? Нет, никого не встречал. От чего зависит это изменение? Почему у всех разное время? Без понятия. Дюк пожал плечами, когда я на него посмотрела. Полагаю, что на этот вопрос тебе не ответят даже те, кто и создал этот вирус. Что ты пишешь? Спросила я, указав глазами на блокнот, за что получила скромную улыбку от Дюка. «Можешь посмотреть», — предложил он и протянул блокнот. Вернее, это оказалась записная книжка. Я отложила винтовку в сторону и взяла книжку. Там оказались стихи. Я пробежалась взглядом по строчкам и в удивлении подняла на него глаза. Дьюк улыбнулся еще сильнее. «У тебя такой взгляд, Сара», — засмеявшись прокомментировал он. «Ты никогда не читала стихов?» — Не знаю, — ответила я, а Дьюк стукнул себя по лбу, забыв, что у меня амнезия. — Наверное, читала, но просто ты не очень похож на поэта. — У каждого свое хобби, — заметил он. — Могу я их почитать? — Конечно. Можешь оставить пока что блокнот у себя. — Спасибо, — с искренней радостной улыбкой поблагодарила я. Доктор Бернардс как раз говорил, что мне стоит учить песни или стихи. Вернулся Рэй, который заявил. «Дюжурим по очереди. Первым выступаю я, потом Дьюг, затем Сара. Вопросы?» Мне кажется, что это его любимое слово — «вопросы». После каждого указания он говорит его всегда. Мы разложили спальники и улегли спать, за исключением Рэя, который начал пялиться в свою винтовку. Уснула я не сразу, потому что долго ворочалась. Плохое предчувствие так и не покидало мое сердце. Здесь в любом случае ночевать безопаснее, чем в лесу, когда я была совершенно одна и практически без оружия. Мне снова снился тот сон с мужчиной и маленькой меня. Я несколько раз просыпалась, но после засыпала еще раз. А потом... Потом мне приснилось это. «Я тебя люблю, милая» говорит моя мама. Я сразу понимаю, что это она, потому что мы с ней так сильно похожи. Всегда это помни, доченька. Я тоже люблю тебя, мамочка, говорю я. Она крепко обнимает меня и целует в щеку, а из ее глаз текут слезы. Теперь мы сыграем в игру. Называется «Прятки». Ты спрячешься так хорошо, чтобы тебя никто не нашел, кроме твоего отца. «Выйдешь лишь тогда, когда он придет». «Мамочка, мне не нравится такая игра», — говорю я. «Понимаю, но все же сыграем. Я буду, считать до тридцати, а ты прячься». Я киваю и убегаю, захожу в комнату родителей, открываю дверцу шкафа и лезу внутрь. После отодвигаю потайную дверь и лезу дальше, закрыв ее за собой. Раньше родители прятали здесь для меня подарки, так я и обнаружила это укрытие. У меня остается только маленькая двойная щель, через которую я вижу комнату. Я сижу так, не знаю, сколько времени, но для маленькой меня кажется целую вечность. После слышу звуки, все дрожит и трясется. Резко открывается дверь и забегает моя мама, которая подбегает к кровати и достает из-под нее коробку, из которой вытаскивает пистолет. «Я стараюсь медленнее дышать, чтобы не выдать себя, ведь мы играем в игру». Мама не успевает повернуться, потому что следом заходят люди в черной форме. Один из них взмахом руки вырывает у мамы пистолет. Он даже до нее не касается, словно все произошло по волшебству. «Брось это, ты знаешь, что мне нужна девчонка!» — говорит голос, но кому он принадлежит, мне не видно. — Вы никогда ее не получите! Мама хочет дернуться, но стоит почему-то на месте. — Где она? — Уже далеко отсюда. Вы опоздали. — Понятно. Майкл забрал ее, да? — спрашивает человек, а мама молчит. — Милена, ты знаешь, что сейчас последует? — Гори в аду, ублюдок! Это все началось из-за тебя! — Милена Льюис! «Ты приговариваешься к смерти за сокрытие образца!» «Последнее слово?» — спрашивает он, и я слышу, что этот человек усмехается. «Сдохни!» Мама не успевает договорить, потому что звучит выстрел, и она падает, а из ее лба вытекает струйка крови, глаза закрыты. «Найдите мне Майкла и образец!» — говорит этот человек, и они уходят. Маленькая, я не понимаю, почему мама упала на кровать и больше не шевелится. Маленькая, я не понимаю, почему мама упала на кровать и больше не шевелится. Почему мама не продолжает играть в прятки, не продолжает искать меня. Просыпаюсь от того, что у меня кто-то будет. Резко открываю глаза и смотрю на Дьюка. Чувствую, что глаза мокрые. Я плакала. «Сара, что тебе снилось? Ты кричала». Я вытираю глаза и пытаюсь привести дыхание в порядок, после чего говорю Дьюку. «Кажется, мне приснилась моя мама». Я пересказала ему свой сон и за это время постепенно успокоилась. «Значит, моя фамилия Льюис. Сара Льюис». «Мне жаль твою маму», — искренне говорит Дюк. «Тот, кто ее убил, наверняка они были знакомы». «Почему ты так думаешь?» Военные никогда никого не казнили, называя по имени и фамилии. Поэтому предположу, что они были знакомы. — Значит, ты, Сара Льюис? — с легкой улыбкой на лице спрашивает он. — Видимо, да, — с такой же улыбкой отвечаю я. — Тебе подходит. — Если хочешь, то ложись отдыхать, а я подежурю, — предлагаю я. Все равно вряд ли еще усну. — Хорошо, — согласился Дьюк. Я взяла протянутую им винтовку и подошла к окну, а Дьюк лег на мое место. Доктор говорил, что воспоминания начнут возвращаться от самых ранним, более поздним. Это же воспоминание было намного раньше, чем то с тем мужчиной. Интересно, моя мама так странно произносить мысленно это слово. Она говорила о Майкле. Это тот мужчина из первого сна? Он может быть моим отцом? Теперь я знаю наверняка, что моей мамы в живых нет. Ее убили. Убили из-за того, что она не отдала меня им. Если бы мужчина в первом сне не отдал бы меня, то с ним поступили точно так же. В этом нет никаких сомнений. Интересно, где он сейчас? Жив ли еще? Я так погрузилась в свои мысли, что не обратила внимания на то, что уже начало светать. С первыми лучами солнца измененных тоже прибавилось. Я смотрю через прицел, как около пяти измененных медленно идут параллельно нашему зданию. Судя по одежде и внешнему виду, они обратились не так давно. Движения у них более резкие. Внезапно раздается взрыв такой силы, что я вздрагиваю и роняю винтовку из рук. Здание трясутся и даже где-то выбивает стекло, но не там, где находимся мы. Я падаю на пол и закрываю уши руками, но все равно все свистит. Замечаю, как Рэй и Дюк одновременно открывают глаза и смотрят на меня. Рэй что-то кричит, но я не слышу из записка в ушах. Дюк поднимается на ноги и помогает встать мне, после чего берет винтовку. Рэй подходит и начинает что-то говорить. «Случилось?» «Не знаю», — отвечаю я, додумая его вопрос. «Все было хорошо, были только измененные неподалеку от нас, а потом взрыв». «Взорвалось здание примерно в километре от нас», — говорит Юк, смотря через винтовку. И мы с Рэем поворачиваем головы к нему. «Все измененные, которые находятся поблизости, наверняка двинутся сейчас туда. Кто сейчас там находится?» «Никого не должно быть поблизости в радиусе пяти километров». И как только Рэй сказал это, то тут же раздаются шипение рации. «Рэй!» — кричит голос. «Нолана! Прием! Ты слышишь?» — Нолан, что случилось? — тут же отзывается Рэй. — Мы были рядом с местом взрыва. Ларри ранен, помехи. — Помощь. Нам нужна помощь. — Скоро будем, — сказал Рэй и отключился. — Черт. Рэй замолчал на секунду, обдумывая ситуацию и то, как группа Нолана оказалась так близко от нас. — Дым виден через наше окно. — Движемся вместе и быстро, — начал говорить Рэй, доставая два пистолета. Дюк, ты прикрываешь. Нам нужно добраться до них быстрее, чем это сделают измененные». Мы кивнули и побежали. Перед этим я успела накинуть на плечи рюкзак и достать свой пистолет. Мы спустились и выбежали из этого здания достаточно быстро. Послышались тут же звуки выстрелов. Дюк успел застрелить двоих измененных. «Тех, которых я видела до этого, сейчас здесь нет». Кажется, мы неслись по улицам с такой скоростью, с какой даже не проедут здесь машины. По мере приближения к тому месту, где должен находиться Нолан, стекла от соседних зданий оказались полностью выбиты. Какой же силы был взрыв? Мейсон, проговорил в рацию Рэй, Мейсон, прием. Какого черта у вас там происходит, Рэй? Тут же послышалось в ответ. Звук был слышен даже отсюда. Ларри ранен, мы движемся к ним на помощь начал говорить Рэй, попутно осматривая территорию на наличие измененных. «Как далеко вы отсюда?» «Не знаю. Примерно в семи километрах». «Возвращайтесь обратно к машинам и подъезжайте как можно ближе к городу. Возможно, понадобится помощь». «Понял тебя!» Я услышала звуки стрельбы, и нет. Стреляли явно не мы. «Нолан, я насчитал около пятнадцати выстрелов, прежде чем мы выбежали из-за угла» и увидели картину, которая навсегда отпечатается в моей памяти. Здание. От него осталось только груда камней и металлических штыков. Но все еще что-то продолжает гореть, и из-за этого в небо поднимается столб черного дыма. Здания рядом тоже оказались задеты и полуразрушены. Измененные. Их не меньше пятидесяти. Они бегут с разных сторон, но не там, где стоим мы. «Они не замечают нас, потому что мы подобрались практически беззвучно. Они кидаются на Нолана и Алика, которые стоят рядом с лежащим на земле Ларри. Последний кричит так, что мне хочется закрыть уши. Он смотрит на свои ноги, которые оказались оторваны. Нолан и Алик отстреливаются как могут, но они так долго не продержатся. — Дюк, прикрываешь! — повторил ему Рэй. Сара, стоишь здесь!» Я отвлеклась от Ларри и посмотрела на Рея, который постарался взглядом пригвоздить меня к этому месту, после чего они с Дюком разделились и побежали в разные стороны. Рэй побежал прямо к Нолану, отстреливая измененных, которые заметили его, и часть из них решила переключиться на более ближнюю цель. Дюк стал прикрывать его, убивая тех, кого Рэй пропускал. Выстрелы они производят четко в голову, не промахиваясь. У Алика закончились пули, поэтому ему пришлось перезаряжать пистолет. Измененный стал стремительно приближаться к нему сзади, и когда ему оставалось всего несколько шагов до него, дюк выстрелил ему в голову, тем самым спасая Алика от смерти. Рэй уже приблизился к Нолану и стал вместе с ним отстреливаться, кидая взгляды на Ларри. А потом я заметила их. Измененные. Те самые, за которыми я наблюдала через винтовку перед тем, как все случилось. Их я узнала по одежде. Не знаю, почему они оказались здесь позже, чем мы, но они стали двигаться со сверхчеловеческой скоростью и будто бы уклоняясь от пуль. Вот это да! Эти измененные даже начали раскидывать других измененных, которые встречаются у них на пути. Дьюк попал в двоих из них, потому что единственный, кто оказался у них за спиной. Оставшиеся начали петлять, избегая пуль, стремительно двигаясь в сторону Алика. Я еще раз кинула взгляд на Ларри, рядом с которым оказался Алик, потому что он стоит к нему ближе всего и попытался пристрелить измененного. Ему это удалось, но их все равно слишком много. Я побежала быстрее, чем успела сообразить, что делаю. Кажется, до этого в жизни я так еще не бегала. Я старалась не оглядываться по сторонам, надеясь, что дюк прикроет меня, стараясь отвлечь от Нолана и других тех, кто движется с нечеловеческой скоростью. Судя по выстрелам за моей спиной, то не ошиблась. Наверное, у меня получилось отвлечь их, потому что следом ощутила, как меня толкнули, и я повалилась на землю. В падении я вскинула пистолет вверх и, не раздумывая ни секунды, стрельнула туда, откуда пришелся удар. На меня тут же брызнула черная кровь и навалилось тело мутанта. Следом звучит еще выстрел, но он точно принадлежит не мне. На меня завалилось тело измененного, как раз того, кто двигался быстро, которое я тут же скинула с себя. Рядом оказалось еще одно тело. Удивительно, они догнали меня в считанные секунды. Встретилась глазами с Дюком и кивнула ему, а он подмигнул. В побеге за мной он застрелил еще одного быстрого измененного, поэтому остались только обычные. Я встала и все-таки добежала до Алика и Ларри, который перестал кричать и только смотрит на свои ноги, после засунула пистолет себе за пояс и опустилась на колени рядом с Ларри. «Ужасное зрелище! Обеих ног выше колена просто нет. Их оторвало, видимо, взрывной волной. Я вижу слишком много крови и кости». «Все настолько хреново!» — спрашивает Ларри хриплым голосом. Я прихожу в себя и вытираю кровь мутанта со своего лица. «Нет, могло быть и хуже», — говорю я и смотрю на него. Не знаю, что именно делаю, но действую на автомате, словно знаю, что нужно делать, хотя я действительно знаю. «Мне нужны два ремня», — решительным голосом говорю я, подняв взгляд на Алика и снимаю с себя ремень. Он перестает стрелять в измененных и тоже снимает с себя ремень, который тут же протягивает мне. Дальше снимаю кофту и кладу ее на большой камень. Достаю нож и режу ткань кофты пополам. «Будет немного больно, Ларри». — говорю я Делай, что нужно, — произносит он. Я еще раз смотрю на рану, и перед глазами вспыхивает воспоминание. При наличии кровотечения необходима экстренная его остановка. Пальцевое прижатие или наложение жгута, — говорит молодая девушка, одетая в белый халат. — Жгут нужно закрепить выше раны на 15-20 сантиметров. Я смотрю перед собой на стол, на котором лежит парень моего возраста. Глаза у него закрыты. Волосы каштанового оттенка, слегка вьющиеся. Прямой нос с легкой горбинкой, средней полноты губы, которые трогает легкая улыбка. А после он приоткрывает один глаз и усмехается. — Ты собираешься спасать меня, Сара? Я вообще-то тут умираю. — Те, кто умирает, так весело не говорят, Джейден, — отзываюсь я и жгутом перевязываю ему руку. Я просто жизнерадостный, даже когда умираю. — Сара, Джейден, сосредоточьтесь на задании, пожалуйста, — говорит девушка в халате. — Конечно, мисс Терра, — произносит Джейден, и, послав мне еще одну улыбку, он закрывает глаз обратно. После наложения септической повязки и транспортной иммобилизации срочная госпитализация в специализированное учреждение, — продолжает мисс Тера. Я смотрю на Ларри и перевязываю ему ремнем сначала одну ногу, затем другую и туго его затягиваю. На части кофты выливаю воду из бутылки. К сожалению, никакого антисептика сейчас нет, но, возможно, он будет в машине. Я прикладываю ткань сначала к одной ноге, и Ларри начинает орать, но стараюсь не обращать на это внимания. Рукавом от кофты перевязываю ее так, чтобы она держалась. То же самое проделываю с другой ногой. Теперь его нужно как-то донести до машин. Я поднимаюсь с колен, смотрю на руки, которые в крови Ларри, и беру пистолет в руки. Стреляю сначала одному измененному в голову, затем другому. Движутся они намного медленнее, чем те, поэтому не составляет никакого труда попасть в них. Через пять минут их практически не остается. Ко мне тут же подлетает Рэй и дергает за руку, злобно шипя на меня. «Какого дьявола ты творишь?» «Совсем рехнулась?» «Нет!» Я вырываю свою руку и сдерживаюсь от того, чтобы не потрогать то место, где он больно меня схватил. «Я спасаю его! Если не остановить кровотечение, то он труп!» «Я могу помочь и не собираюсь стоять в стороне!» лари срочно нужно обезболивающее, иначе он умрет от болевого шока!» Рэй сверлит меня взглядом, но потом неожиданно произносит. «Хорошо!» Алек, Нолан!» — обращается он к ним когда последний измененный падает замертво. Берите Ларри и несите в сторону больницы. Мы будем прикрывать вас. Они поднимают Ларри и его руки погружают себе на плечи, потому что насилок нет и никак по-другому его не перенести. До больницы мы добираемся достаточно быстро. По пути встречаются измененные, которых с легкостью убиваем. В больнице могут быть военные, но, кажется, сейчас об этом никто не думает. Дюк остается снаружи, а мы заходим внутрь. «Нужен какой-то антисептик», – командую я. «Шприцы и обезболивающие. Проблема в том, что я не помню, как и что должно называться». «Я найду обезболивающие», – говорит Нолан. Мужчины положили Ларри на кушетку, а Рэй связался с остальными по и сказав, где мы находимся. Нолан нашел и обезболивающее, и антисептик. «Будет еще немного больно», – произношу я, смотря на Ларри. «Тот лишь кивает». Я нахожу шприц, который обрабатываю антисептиком, и набираю в него обезболивающую жидкость. Следом уверенным движением вкалываю в бедро. Антисептик зачем-то беру с собой, и мы покидаем больницу. Как раз подъехали остальные. Мейсон и Пол выходят из машины, помогая положить Ларри на заднее сиденье автомобиля. Я сажусь в первую попавшуюся машину и оказываюсь на переднем сиденье. На водительское тут же садится Мейсон и смотрит на меня секунду, после чего трогается с места. «Что у вас там произошло?» «Все», — отвечаю я и смотрю на руки, которые все еще в крови. Даже не представляю, как сейчас выгляжу. Лицо в крови от измененного, на руках кровь Лари, одежда вся в грязи. Я сделала все, что было в моих силах. Ларри осталось только продержаться, пока мы доедем до поселения».